Глава 7. Ритуал. Костяной дракон никак не мог нагнать лодку. Огромную тушу заносило, когда он пытался повторять маневры, выписываемые суденышком. Пару раз лодку накрывала паром, крылатая эта не скупилась периодически извергая на нас, посмевших разозлить хозяина местного неба, огненный поток. Наконец, запасы напалма у дракона закончились, и крылатый монстр решил сменить тактику. Ничего лучше, чем пойти на сближение, зверюга не придумала, чего и пострадала. Я не зря достал клинок изножен, и все это время удерживал его лезвие на приплечье. Стоило твари перестать плеваться огнем и приблизиться на нужную мне дистанцию, как со стрия клинка сорвался узкий черный луч, ударивший костяного дракона в грудную пластину и пробивший ее. «Держись!» Крикнул я двойнику и, сам уронив меч на деревянное дно, и, пережав гарду ногой, вцепился в борта лодки. Огромная туша крылатого монстра, хаотично и начала стремительно падать. Удар огромной костяной твари об воду чуть не прокинул наше плавсредство. Повезло, что зверюга приземлилась дальше по течению, и волна пришлась на нос лодки. Суденушка подбросила, словно щепку. Бомба! Удар об воду заставил меня рухнуть на дно лодки, больно ударившись коленями. Скрипя зубами, я подхватил оружие и выпрямился. Нужно было убедиться, что крылатый монстр сдох окончательно. «Ага, вот она!» В этот момент судно резко замедлилось. «Да твою ж печень!» Нос лодки уперся в брюхо костяной твари, хвост которой оказался на правом борту, а крупная рогатая голова по левому. Переступив скамейку, я сделал два шага вперед и, активировав воспламенение, со всей силы рубанул по шее дракона. Хруст костей заглушил свистящий вой смертельно раненой нежити. Я даже присел от этого звука, настолько он оказался громким. «Тащи голову на борт, идиот!» Словно сквозь вату донесся до меня крик ворона. «Ага, сейчас, четыре раза!» У меня клинок завяз в хребте твари. С двух сторон костями зажало. К счастью, приказ Пернатова выполнил двойник. Склонившись за борт, он хватился за один из рогов и, поднатужившись, вытянул голову монстра на себя. Меч внезапно освободился от захвата, я, чертыхнувшись, упал на пятую точку, тут же вымыкнув почти по пояс. «Растепа, отрубай башку! Он же не удержит ее долго!» Заорал птиц, подгоняя меня. Поднявшись, я ухватился левой рукой за костяной нарост на башке твари, и удар за ударом начал рубить шею. Дракон медленно уходил под воду, утягивая за собой левый бород. Еще несколько секунд, и мы зачерпнем добрую порцию воды». Седьмым или восьмым ударом мне удалось перерубить шею костяному чудовищу. Двойник, перехватившись, перекинул через борт здоровенный череп твари и тяжело опустился на лавку. Его сильно трясло. «Черт, да у меня самого руки дрожат!» «Пернатый, сука, ты тупая! Из-за тебя мы сейчас чуть у лодки не лишились!» Мне с трудом удалось вернуть клинок в ножны. «Ты какого хрена раскомандовался?» «Лодку в этих местах найти несложно», — проворчал птиц. «По паре у каждого острова стоит, а вот упускать задержимое этой башки действительно глупо». «Я смотрю, ты совсем не боишься искупаться в этой реке!» Я потянулся рукой в направлении ворона. Пернатый тут же взлетел, перебравшись на нос лодки. «То-то же!» Трофей, обнаруженный в черепе дракона, действительно оказался шикарным. Оранжевый кристалл. То, что он был перевит частой сетью желтых нитей, не умаляло достоинства этого самоцвета. Да он едва в моей руке умещался. Настолько был крупным. «Активатор высшего ранга. 85% дыхания смерти». «Знаешь, что ты сейчас держишь в руках?» – поинтересовался осмелевший ворон. «Эта штука способна вернуть мне человеческий облик». «Я тебя в виде птицы еле выношу, а человеком...» Я многозначительно закатил глаза. Птиц не воспринял шутку, продолжая пристально смотреть своим колючим глазом. «Вот же скотина хитроумная». «Рассказывай. Нам нужно причалить к острову, на котором хозяйничать жизнь. Думаю, Мор со мной вмешается в ритуал, если мы проведем его на мертвом острове. Она сейчас в ярости, ведь мы убили одного из любимцев хозяйки смерти. Костяной дракон будет неделю восстанавливаться. Боец, как ты вообще додумался до такого? Атаковать твари на пике формирования короны смерти, вооружившейся лишь эпическим оружием ближнего боя. Ты точно безумец. Ты мне зубы не заговаривай, пернатый, а рассказывай, перебил я словестый поток помощника. «У тебя достаточно жёлтых кристаллов, чтобы создать большой алтарь воли. На нем ты принесешь добровольную жертву воли. Ты получишь слугу, который никогда не сможет предать тебе. Я же сменю свою стихию, освобожусь от Создателя и верну свою душу». «Ты охренел пернатый?» В который раз за сегодня вызверился я на Ворона. «Откуда у тебя такие познания? Кто ты вообще такой?» «Я имел свободный доступ в Суперио Либрари, высшую библиотеку. «Более того, Создатель меня не контролировал, и я мог свободно изучать запретные знания. Кто я такой? Бывший Реус, затем Слуга Света в стадии развития Нимба». «Слушай, ты всегда знаешь гораздо больше, чем говоришь. Я уверен, ты и сейчас сказал лишь часть правды. Ты знаешь, что после отбора всех заключенных, ангелов, демонов, твари их всех уничтожат?» «Это тебе Морса сказала?» Прокаркал Ворон. Я почувствовал усталость в его словах. «Нет, Вия». «Им всем плевать на нас. Для игроков мы словно муравьи, которые копошатся в своих муравейниках. Они наблюдают за нами, иногда отбирая самых лучших. Отобранных сталкиваются с равными противниками и вновь отбирают. Мой создатель — один из тех, кто прошел путь от простого муравья до преданного бойцовского пса. И теперь этот пёс ждет, когда его пошлют в бой. Ждёт и надеется, что он окажется в числе победителей. Допустим, он победит». Мне было сложно представить, что за битва будет происходить там, в этом отборе. Что будет дальше после победы? Никто не знает истинного замысла конструктора, тихо произнес Ворон и добавил. Не стоит говорить о таких вещах. Ты серьезно? На что накажут? И что это за конструктор? Тот, кто создал тест мондус миры испытания Повторяю, не стоит говорить о нем. Внезапно, словно в подтверждении слов помощника, Навалился иррациональный безотчётный страх. Я почувствовал, как на голове зашевелились волосы. Чёрт, куда я лезу? Мне бы отсидеться в тихом месте, где никто не будет искать одного тупого адаптоволи. Твою бабушку. Остров неподконтрольной нежити мы встретили через полчаса. Вообще, чем дальше наша лодка спускалась по реке, тем медленнее становилось течение. Острова отдалились друг от друга, но я по-прежнему хорошо их видел. Повсеместный серый туман почти исчез а вечное хмурое небо стало чуть светлее. «Правь к острову справа, боец!» Вновь раскомандовался ворон. Я тут же пожелал, чтобы лодка начала причаливать к берегу, на котором виделись кустарники. Судно изменило направление движения, а спустя пару минут мы выбрались на берег. «Так, повторите, что я вам говорил!» Потребовал пернатый, первым высадившийся на берег. «Кустарники, ветви деревьев не ломать, растения не срывать!» Начал я перечислять. Зверушек не обижать, если первые не нападают. Воду не пить. Да, еще за оружие не хвататься. Все верно, подтвердил пернатый, взлетая. Раз уяснили, идем вслед вслед, не отстаем. Остановились у первого попавшегося водоема, обычная яма, заполненная водой. По внешнему виду ничем не отличающаяся от речной. Растительность обычная, разве что слишком яркая для местности, где никогда не бывает солнца. По пути нам навстречу пару раз выскакивали небольшие зверьки. Похожие на бурундучков. Животные совершенно не боялись меня с двойником, а при виде ворона списком удирали, видимо, здесь имели свои хищники. Боец, доставай у болтаря, и все кристаллы, что у тебя имеются. Будем высчитывать. Вновь распорядился помощник, приземлившись на ровную площадку, почти не имеющую растительности. И не забудь сбросить с себя все вещи. А дальше произошло то, чего не мог предвидеть никто из обитателей этих проклятых миров. Пернатый сразу предупредил, что будет непросто, но чтобы настолько. Сначала мы положили рядом два алтаря, и я, обнажённый по пояс, уже привычно надрезал ребро ладони и окропил оба артефакта своей кровью. К ним добавил все зеленые и жёлтые кристаллы, также обильно смоченные алома. Затем я пожелал объединить оба алтарных камня и все самоцвета, по наитию в действие тысячу сил воли. И все это сдобрил своим желанием, многократно умноженным мощью родной стихии. Меня выбило из тела, словно пробку из бутылки игристого. Раз, и вот я уже нахожусь в нескольких метрах над землей, наблюдая за тем, как внизу корчится в конвульсиях мое тело. Руки, ноги, одежда, все это буквально растворяется, распадаясь на атомы и бесследно исчезая в пространстве. Что-то кричит ворон, и помощник тут же, зачерпывая одну пригоршню воды за другой, плещет ее на медленно исчезающее тело. «Чёрт, да я же сейчас сдохну! Совсем сдохну, мать его!» Не просто страх, а какой-то иррациональный ужас, навалился на мое сознание, сковывая его, лишая возможности действовать. Бум, бум, бум. Незримый метроном начал отчет моих последних секунд существования. Я мысленно взревел, рванулся из тисков ужаса, разрывая незримые оковы. Одним желанием ринулся назад в свое тело и словно налетел на стену. Перед глазами вспыхнула кровавая надпись. Аватара получила критические повреждения и непригодна к использованию. Займите резервную копию или ожидайте окончания отбора. Что за чушь? Какая нахрен резервная копия? Пустите меня обратно! Я не хочу ожидать окончания! Удар! Еще удар! Все бесполезно. Тело почти лишилось конечностей и одежды. Распад перекинулся на грудь, кожа истаивала, обнажая жилы и мышечную ткань. В местах, куда попадала живая вода, пузырилась кровавая пена но плоть продолжала испаряться. Ворон что-то кричал и метался, двойник, наоборот, замер на месте и неотрывно наблюдал за страшным зрелищем. «Двойник! Меня словно осенило. Это же моя точная копия, по образу и подобию. Резервное, говорите, посмотрим». Рывок, и мое сознание, не встречает никакого сопротивления, входит в тело замершего двойника. Вспышка, и вот я уже стою неподвижно, наблюдая, как у ног развеиваются останки скелета, где-то потерявшего костью рук и ног. Глубокий вдох, и из легких вырывается крик. «Сука! Всё пропало! Чёрт возьми, всё пропало!» В паре метров от того места, где развеялось мое тело, причитал ворона. «Единственный шанс из тысячи! Я его упустил! Эй, ворона тряпошная! хорош выть, словно девка! Что случилось?» Обратился я к пернатому, птиц, погруженный в свои тяжелые мысли. Всё же ответил. «Что случилось? Она мне!» Единственная надежда на освобождение. И парню хана сгорела. Или я что-то напутал, или он проявил неуместную инициативу. Теперь один выход отдать себя стихии жизни. Смерть не выпустит меня во второй раз. Нечем мне с ней рассчитываться. Пернато, я смотрю, ты совсем от горя нюх потерял, произнес я, поднимая с земли крупную полусферу. Проклятие, как таскать эту хреновину? Она же килограмма два весит. Боец? С недоумением в голосе спросил птиц. «Ну, я... Ты мне вот что скажи. Что дальше делать будем? Стоит ли продолжать наши эксперименты, учитывая открывшиеся обстоятельства?» Мне до этого дня не приходилось проводить жертвоприношение. угодья не в счет. Там все происходит бессознательно, на одних чувствах и инстинктах. Держа покорного ворона над алтарем, увенчанным оранжевым кристаллом, я никак не мог заставить себя отрезать пернатому его дурную голову. А ведь было время, когда я мечтал прибить эту наглую птицу. Эх, была не была. «Добровольную жертву приношу на алтаре воли!» Ритуальная фраза срывается с уст, каждое слово падает тяжелым камнем. «Добровольно отдаю свою жизнь, стихии воли!» Вторит им мне помощник осипшим голосом. «Пора». Коротким ударом клинка отделяю голову пернатого. Алтарь орошается алыми каплями, осколок души Вместо того, чтобы влиться в мою грудь, полностью впитывается в алтарь вместе с кровью. Яркая сиреневая вспышка на миг ослепляет меня, а когда зрение возвращается назад, перед глазами проступает текст. Серафим, ты создал большой отряд на алтаре воли, потратив тысячу сил воли. Получен дар тысяч сил воли. Текущий ранг старший подбастерье. Верхняя граница талантов воли увеличена до 9. Серафим, ты второй разумный, создавший алтарь воли. Воля приняла твою жертву. получен дар. 20 очков таланта. Серафим, текущий статус младший игрок в проекте Майн Салютом повышен до статуса игрок. Серафим, твои обязательства перед Деа выполнены. Деа Мортис нарушила условия сделки и потеряла право на твою жизнь. Ты получил иммунитет к магии смерти, право покинуть мир смерти в любое время. Серафим, ты выполнил задание Деа Награда в полном объеме не получена, да и Вита нарушила условия задания и потеряла право на твою жизнь. Ты получил иммунитет к магии жизни, способность передавать иммунитет своим рекрутам. Серафим, ты нашел системную ошибку в проекте Мэнс Получен уникальный дар, активная функция воскрешения во всех мирах Мэнс Серафим, ты провел ритуал, запрещенный в Риносценце Литурарум, освободив из рабства дух разумного. Помощник Рэбилю Сцентурио, Заменен на адепта воли, безымянного, в стадии формирования второго крыла, текущий ранг ученик. Дворец не видит тебя, но он раздражен. Неизвестная не видит тебя, но она довольна. Антагонист не видит тебя, но он в смятении. Смерть смотрит на тебя с ненавистью. Жизнь смотрит на тебя с ожиданием. Первая стихия смотрит на тебя с безразличием. Надписи ставили в воздухе, оставив меня одного. Склонившись над новым преобразившимся алтарем, я внезапно всей душой почувствовал свое одиночество. Дух Пернатова в настоящий момент обретался внутри артефакта, и если оставить его здесь, помощник вряд ли выберется. Мне пришлось буквально выдавить из тела сознание двойника, заняв его место. Навалилась лютая безысходная тоска, бороться с которой не было ни сил, ни желания. Даже ни сила воли, нечто иное заставило меня действовать. Я убрал изрядно потяжелевший алтарь на дно вещмешка, облачился в доспех. Нацепил пояс с оружием, осмотрелся. На земле остались лежать обезглавленная тушка ворона, которую я решил подобрать. Брошу воды Стикса, так будет правильно. У лодки я обнаружил трёх гостей. Одного рыцаря, полностью закованного в черный доспех, и двух арбалетчиков за спиной. Погасив поднимающуюся в груди ярость, я активировал ауру темного пламени, не оставив противнику ни единого шанса. Четыре сотни сил воли сожгли противника водотла, не позволив нанести ответный удар. Подобрав один желтый и два зеленых кристалла, я сел в лодку и мысленно пожелал покинуть этот мертвый, несмотря на присутствие жизни мира. Соденушка плавно отошло от берега, вышла на середину реки и устремилась вперед, с каждой секундой набирая скорость. Черт возьми, почему раньше эта корыта двигалась так медленно? Мое желание без приключений выбраться из этого серого мертвого мира оказалось невыполнимым. Нет, я не встретил по пути костяного дракона, нежить не побеспокоило меня. Сама Морса тоже не почтила меня своим присутствием, как и Вия. Мне повезло повстречать того, о ком я слышал и от наставника, и от обеих богинь, но не придал этому значения. Сматриваясь уставшими глазами вперед, в надежде увидеть серое марево, затянувшее горизонт, я слишком поздно увидел лодку, идущую параллельным курсом. Темная фигура, облачённая в угольно черный балахон, возвышалась посередине судна, словно мачта с поникшими парусами. Казалось, неизвестному нет до меня никакого дела, но я уже понял, что это не так. Наши лодки медленно шли на сближение. Оступление десятое Этот месяц выдался трудным. Первую неделю черный планомерно запутывал следы, сбивая возможных преследователей со следа. А затем была охота и развитие артефакторики. Мечник поднял профессию до четвертого уровня, достигнув предела развития при текущем прогрессе своего класса. В поселение Черный попадал лишь после воскрешения. Если везло, сдавал артефакты торговцам и снова возвращался в лес. Ставил ловушки, ночами выслеживал необходимых для формирования тварей и в конце концов дождался заветного текста. «Алексиус, ты сформировал первое четырехзвездное крыло эпического класса «Ночная тень». Открыта первая способность первого четырехзвездного крыла ночная день ⁇ полет. Адексус, а ты не ты можешь летать. Дальность полета напрямую зависит от потраченных сил разума. Затраты 1000 сил разума на 50 метров полета. Прогресс второй способности первого четырёхзвёздного крыла ночная день ⁇ 540 из 150 тысяч. Формирование второго крыла ⁇ конфигурация неизвестна ⁇ 540 из 200 тысяч.